Глава одиннадцатая. День шестой. Косаре снилась невена. Ее кари и глаза были полны слез. «Просто убей меня, ладно?» — твердила сестра. «Убей меня, ну же!» Когда косара проснулась, комната перед ее глазами расплывалась. Она вытерла глаза рукавом ночной рубашки. А сын уже спустился вниз и разжег плиту. Лязг металлической решетки разносился по всему дому. В спальню проникал запах кофе. Косара взглянула в зеркало над туалетным столиком. По лицу бежали покрытые коркой соленые полосы, впадая в три царапины на щеке. Глаза были красные, но можно было прикинуться, что припухли после сна. Только не плакать. «Убийца — Убийца! — шептал змей в ее голове. — Ты убила сестру, и ты это знаешь! — Косара зажмурилась. «Уходи». «Сама по себе ты ни на что не годна. Тебе нужен я». «Это не твоя вина», — прошептала она себе перед зеркалом. «Ты защищалась. Не твоя вина». Родители никогда не обвиняли ее. Так почему же она не могла перестать винить себя? Косара несколько раз глубоко вздохнула. Она умылась в ванной, и прохладная вода Успокоила опухшие веки. Прежде чем спуститься по лестнице на кухню, она захлопнула красную дверь. Если бы этот глупый полицейский не открыл ее. На кухне было темно. Свет шел лишь от тлеющих углей в камине. «Доброе утро», — сказала Сен, увидев ее. На нем был фартук ее мамы, а на его лице торжествующая улыбка. «Сколько яиц!» Косара моргнула. Ее веки все еще были тяжелыми и липкими от слез. «Что?» «Яиц», — повторил он. «Сколько?» э -э «Два». На манер фокусника, достающего кролика из шляпы, он поставил перед ней тарелку с яйцами пашот, которые плавали в лужице густого йогурта и растопленного масла. «Где то все это раздобыл?» — спросила Косара. «У свели она соседа твоего, обменял на них банку маринованных помидоров». «Ну зачем? Я отказываюсь есть консервы на завтрак, и потом...» асен пододвинул к ней дымящуюся чашку. Он только что закончил варить утренний кофе. Сердце косары ёкнуло. Настоящий черноградский кофе. Она пять мучительных дней пила тошнотворно-сладкую, насыщенную сахаром смесь, которую в Белограде выдавали за кофе. «Ты уверен, что ты не колдун?» Спросила она, и он засмеялся. Что ты ему за это отдал? Пообещал рецепт помидоров. Это же семейная тайна. Но кофе-то хочется? Косара крепко сжала чашку ладонями. Кофе хочется. Она сделала большой глоток. Ей, богу, это было лучшее, что она когда-либо пробовала, пускай слегка водянистый и с крупицами. А что это? Она проткнула яйцо вилкой яйцо пашот. Нет, я имею в виду порошок, которым это посыпано. О, это каенский перец. Как? Что? Специи. Просто попробуй. У тебя что, всегда при себе специи? Только самые необходимые. Кардамон, лавровый лист, корица, мускатный орех, гвоздика. Косара осторожно попробовала. Каенский перец обжег ей губы и оставил огненный след в горле. Она должна была признать, что ей это понравилось. И вообще было безумно вкусно. «Неплохо», — отметила она. «Рад, что тебе нравится». А сын сидел напротив нее с чашкой в руке. «Ну что, готова ловить убийцу?» «Ох, если бы...» «Всегда готова». Как только они подошли к дому Роксаны, стало очевидно, что внутри никого нет. Окна были темными, дым из трубы не шел. На крыше образовался настоящий купол из снега. В желудке косары шевельнулась странная смесь облегчения и отчаяния. С одной стороны, не придется встречаться с Роксаной. С другой стороны, теневая хворь уже поразила одну ее руку целиком и подползла к груди. Ее время было на исходе. Асен трижды постучала в дверь, Подождал секунду, постучал снова. Это было не дружеское тук-тук-тук, есть кто дома, обеспокоенного соседа или комива жора, а уверенный стук полицейского. Ответа не последовало. «Черт возьми», — заключила Косара. «Знаешь, куда еще она могла пойти?» Косара покачала головой. Роксана знала, Черноград лучше, чем кто-либо. Она исследовала каждый темный уголок города в поисках самых экзотических монстров, которые могли попасть к ней в руки, так что сама она могла прятаться где угодно. Асен прикрыл глаза от солнца и посмотрел на дом. «Да это почти особняк!» Роксана хорошо зарабатывает. То есть она могла бы заказать обереги на дом. Так почему же она была в пабе в канун Нового года? «О, это ты сам увидишь!» как только мы войдем». Косара достала из сумки брелок с ключами. Она отперла первый замок, затем второй, но когда добралась до третьего, ключ отказался поворачиваться. Она попробовала несколько раз, прежде чем выругаться и сунуть брелок обратно в сумку. «Эта сволочь поменяла замок. На кой черт ей менять замок? Потому что она знала, что ты захочешь пошарить у нее дома». Асен глубоко вздохнул. «Держись рядом!» «Что?» Он осмотрел замок. В его сжатом кулаке блеснуло что-то металлическое — отмычка. Касаров в последнюю секунду едва удержалась от того, чтобы не разинуть рот от удивления. Сам Асен арестовал бы любого, кто хотя бы подумал о покупке отмычки. И посмотрите-ка, стоит довольный, С полным набором медвежатника примеряя отмычки к замку одну за другой. Что ты делаешь? задала она глупый вопрос. Ты же хотела войти, не так ли? Держись рядом, повторила Сен. Пожалуйста. Косара стояла рядом с ним, заслоняя его от любопытных глаз особенно от тех, что могли глядеть на них из окон близлежащего полицейского участка. Она не сомневалась, что там внутри полно служащих правопорядка темные дни они редко казали свои носы. Косара вспомнила, как однажды, несколько лет назад, они повысили нового, необычайно преданного делу сержанта, который отважно заявил, что его бравые ребята и девчата будут ежевечерней патрулировать город и помогать горожанам благополучно добраться домой. А к обеду его уже уволили. — Все ли в Белограде умеют взламывать замки? — спросила она. «Я так не думаю», — сказала Сен. «Это сильно осложнило бы мне работу». «Вскрытие замков — это стандартная часть полицейской подготовки?» «Ня!» «Тогда как ты этому научился?» «Я вырос в доках». Косара уставилась на него. Она слышала о белоградских доках, чаще всего в контексте фразы «никогда не ходи в белоградские доки». Говорили, что там не место респектабельной юной особи или юному господину. Зато самое место для сомнительных личностей, захудалых пабов и подозрительной уличной еды. «Почему ты говоришь не так, будто ты из доков?» «Что ты имеешь в виду?» Косара замялась, секунды позже осознав, что ляпнула глупость. Сама ведь ненавидела, когда белоградцы подмечали ее знание языка — «Неплохо для Черноградки», словно она была цирковой зверушкой, совершающей впечатляющие сальто. «Мне казалось, у ребят из доков более заметный акцент», — осторожно сказала она. «Моя мама учила, если говорить с сильным акцентом, люди примут тебя за дурачка. Мудрая женщина». Косара смотрела одновременно разочарованное и очарованное, как его руки быстро двигались, поблескивая отмычкой. Он явно занимался этим не впервые, но замок оказался не из простых. Тонкая морщина между его бровями стала глубже. Косара даже уловила, как он раз или два выругался. Сама она переминалась с ноги на ногу, бросая нервные взгляды в сторону полицейского участка. Чтобы умерить беспокойство, она принялась болтать. Знавала я парня, который как-то до того напился, что вломился в собственный дом, а на следующее утро заявила себе в полицию. «Ты шутишь! Ей-богу!» Однажды вечером он шел домой из паба совершенно никакой и увидел дом, который остался незапертым. В общем, он пробрался внутрь, нашел секретный тайник под матрасом и пошел купить еще выпивки. На следующее утро он проснулся, решил, что его ограбили, пошел в полицейский участок и сообщил об этом. Он был из Чернограда? Почему сразу из Чернограда? Хочешь сказать, все мы воры и пьяницы, а вы, белоградцы, паенькие как на подбор? Я не имел в виду. Да, он здешний. Косара замерла, когда дверь полицейского участка открылась. Наружу вышел молодой офицер, плотно закутанный в темно-синий плащ с незажженной сигаретой в стиснутых зубах. Он попытался зажечь сигарету, прикрывая ее рукой от ветра. «Черт возьми!» — прошептала косара. «Полиция!» Спохватившись, она добавила. «Я имею в виду черноградская полиция. Поторопись!» «Стараюсь, как могу!» Полицейский еще раз щелкнул зажигалкой, затем покачал головой и огляделся. Его взгляд упал на косару. Он направился к ней. «Сюда идет!» сказала Касара, заметив, как Асен сует отмычку в карман. В следующее мгновение он небрежно прислонился к дверному косяку с зажженной сигаретой в руке. Ну, просто фокусник. «Прошу простить», — сказал молодой полицейский. «Огонька не найдется?» Асен протянул ему коробок спичек. «Спасибо. Промозглое утро, не правда ли?» Смысл вопроса был ясен. «Что вы двое здесь делаете?» «Как и всегда», — ответила Касара, — «в это время года». «Держу пари, вам обоим не терпится войти уже внутрь славно погреться». Касара рассмеялась. «О, вы не представляете, сейчас только курить закончит. Моя хозяйка не любит, когда он курит в доме», — указала она большим пальцем на Асена. Он превосходно умудрялся казаться черноградцем, молчаливым и задумчивым. Картину портило лишь дурацкое красное пальто. «Издалека прибыли», — полицейский кивнул в сторону снега на крыше. «Родных навещали», — сказала Касара, молясь, чтобы он не спросил, а где же сумки. «Моя мама вечно готовит уйму еды на праздники. Она настояла, чтобы мы остались, пока не прикончим хотя бы пахлаву». Полицейский на секунду задумался и ответил. «Вылитый мой папаша. Помню, в канун прошлого Нового года... Я заболел гриппом и отменил встречу с ним, а он, представляете, пригрозил ворваться ко мне с большим подносом баницы. А я ему такой «Да, взлом, проникновение, мне придется арестовать тебя». Косара тяжело сглотнула, и улыбка молодого полицейского стала хищной. «А он что?» — спросила Косара. «А он мне, не согласишься отвернуться, сынок, даже ради баницы?» «Ха-ха-ха! Шутник он, мой папаша! Но его тесто Фила просто лучшее в Чернограде!» «Ха-ха!» — пробормотала Касара, тыкая Асена локтем в бок. «Ой!» — встрепенулся Асен. «Что?» «У тебя есть деньги!» — процедила она сквозь стиснутые зубы, не прекращая улыбаться. «Что? Зачем?» Касара снова толкнула его локтем. «Ой, почему ты, а? Понял, у меня не так уж много с собой». А сын порылся в своем бумажнике и достал новенькую блестящую банкноту. Когда полицейский увидел сумму, написанную на банкноте блестящими золотыми чернилами, его глаза расширились. «Пожертвования доблестной черноградской полиции от обеспокоенных граждан», — сказала Касара. «Уверена, что вы, наши бравые ребята и девчата, очень усердно трудитесь». «О, спасибо за вашу доброту», — полицейский положил банкноту в карман. «Приятного вечера!» «И вам, и вам!» Косара смотрела, как он возвращается в участок, и только когда он исчез внутри, позволила себе выдохнуть. «Заканчивай уже!» — сказала она. «Иначе они налетят, как стервятники». Это было невероятно. Асен растоптал сигарету на тротуаре, тут же поднял окурок, положил его в коробок, а тот — в карман. «Так нагло просить взятку! Ужас какой!» — сказал полицай с отмычками в руках. Отмычка в руке Асена тихо звякнула ударившийся замок. — Тут ты права, — ответил он. — Я даже не хочу представлять, что бы сказала начальница, если бы меня тут, в Чернограде, арестовали за взлом с проникновением. Замок наконец-то щелкнул, и Ассен открыл дверь. Его лицо оставалось серьезным, хотя уголки рта дергались. Кажется, он был доволен своей работой. Как только косара вошла внутрь, ее ноздри защекотал знакомый запах — магия. Дом был пропитан ею от пушистых ковриков на полу до звенящих люстр на потолке. Она проверила комнаты по обе стороны коридора. Роксана точно была дома совсем недавно. Буханка хлеба на кухонном столе только-только начала плесневеть. Турка была наполовину наполнена холодным кофе, а рядом с жирной сковородкой лежало несколько яичных скорлупок. Чем глубже они заходили в дом, тем сильнее становился запах волшебства. Когда они дошли до двери спальни в конце коридора, запах стал настолько сильным, что у косары закружилась голова. Она толкнула дверь одним пальцем и отпрыгнула назад. Ее рука инстинктивно исполнила жест защитного заклинания, но ничего не произошло. Войдя в спальню, Касара бросила через плечо извиняющийся взгляд на Ассена. Тот вернул револьвер в кобуру. А когда он переступил порог, его глаза чуть не выкатились из глазниц. «Вот почему Роксана проводит темные дни в пабе», — пояснила Касара. Вся стена напротив кровати была увешана чучелами чудовищ. На караконджулов хоть не так жутко было смотреть, ведь их маленькие оскаленные лица — Не походили на человеческие, но вот все остальные...» «Но зачем?» — спросила Сэн. «Она любит делать трофеи из побежденных монстров». И Касара вздрогнула, представив лицо Ирника, смотрящее на нее рядом с монстрами. «Большую часть года, я полагаю, это просто украшение, а вот в темные дни попробуй с такими заснуть». «И ты удивлена, что эта женщина способна на убийство?» Косара пожала плечами. «Ну, это же просто чудовище!» Не считая того, что среди них могли быть дядя Димитр, чуть более шерстистый в полнолуние, и тетушка Калина, умершая пятьдесят лет назад. Косара вздохнула. «Чудовище есть чудовище! Убей их, или они убьют тебя!» Она была ведьмой и не имела права судить. Напротив она бы спокойно приготовила множество снадобий от зубной боли, в которые входили упыриные клыки, и с радостью растерла бы в ступке ушки караконджула в зелье для мужской силы. Она старалась игнорировать обвиняющие взгляды монстров, которые будто следили за ней, бродившей по комнате. Стук ее подошв по кафелю внезапно стал напоминать взмахи крыльев Юды, шорох листьев на улице, звучал как смех самодивы асен опустился на колени чтобы заглянуть под кровать затем проверил шкаф косара взяла книгу с прикроватной тумбочки о я это читала надо же она остановилась на самом интересном месте перед тем как выяснится что тринадцать пассажиров по очереди постой ка а сын замер положив руку на ручку шкафа что Должно быть, отсюда исходит запах волшебства. Но ведь в комнате не было ничего, что хоть отдаленно казалось бы волшебным. Какой еще запах? Шаг назад. Она засучила рукава. А сын вытащил револьвер. О, господин полицейский собрался стрелять по огненному шару. Затем она посмотрела на свои руки. А госпожа ведьма без тени готовилась снять заклинание. Резким движением косара открыла шкаф. Ее сердце стукнуло раз, другой, третий, прежде чем вернуть привычный ритм. Всего лишь шкаф. Внутри — груды темной одежды. С дверцы свисали два пучка трав — лаванда от моли и валериана, базилик и от чудовищ. Рядом висела и униформа Роксаны для охоты. Мех на этой одежде был старым и потертым, А многочисленные медные колокольчики давно покрылись патиной. Запах все-таки остаточный, поняла Касара. В этой комнате когда-то жила сильная магия, но теперь ее нет. Она выругалась себе под нос. Они опоздали. Асен покачал головой и подошел к окну. Что же он надеялся увидеть снаружи? Аккуратный след на свежее выпавшем снегу, ведущий прямо туда. Где пряталась Роксана? Не могло же им так повести. Тут она заметила два ярких белых пятна на коленях Асена, контрастирующих с темной тканью его брюк. — У тебя что-то здесь, — указала она на брюки. Он похлопал себя по коленям, поднимая белые облачка. — Это мел. — Мел, — повторила Касара на брови. Она опустилась на колени и провела пальцем по половицам. На пальце осталась белая меловая пыльца, поэтому косара откинула ковер. Большая часть магического круга исчезла, будто кто-то быстро смазал его ногой после того, как исполнил задуманное. В углу осталась видна лишь пара символов. Но косаре этого было вполне достаточно. Она узнала бы этот почерк где угодно. — Что это такое? — спросил сын. Косара коснулась одного из символов, и вытерла мел о пальто. Заклинание телепортации. «Как то, что в доме Ирника?» «О, совсем нет. Для этого не нужен амулет. Этот сплетен из чистой магии. Неужели? Я думал, что это очень сложно». «О да, ужасно сложно. В человеческом теле так много органов. Попробуй следи за всеми, пока чертишь это. Считай, нам повезло найти такой круг» и не найти рядом с ним тело, сидящее в луже крови. Почему же этот круг вообще сработал? Его нарисовал человек, который точно знал, что делает. Кроме того, таким кругом легче управлять, когда он ведет на небольшое расстояние. У этого, например, пункт назначения находится менее чем в десяти минутах пешком. А сын посмотрел на круг. «Ты так в этом уверена?» Просто я знаю, кто это нарисовал. Других кандидатов просто не было. Никому больше и в голову не пришло бы творить сложное, опасное заклинание, когда лень пройти десять минут пешком. «Ну, — сказала Косара, — нам надо идти. Куда?» «Повидаться с вилой». Ох, не к добру все это. Если в деле замешана старая Вила? Вполне возможно, что косара замахнулась на что-то себе не по зубам и получит в итоге по зубам.